«Слава девятнадцатая. Мы расположились в кабинете Ферина. Бумаги он непринужденно смахнул, а на красной поверхности лакированного стола появилась пузатая бутылка с вином. Еще через минуту уже знакомый мне слуга и помощник Тунир поставил перед нами три большие тарелки с сырами, колбасами, овощами и фруктами. Начал я с троллей, так как отлично понимал, что второй вопрос может привести к чему угодно». «Существуют, конечно. <с> Чего им не существовать?» Засмеялся полукровка, делая глоток из кружки. «Но сразу предупреждаю, они свои сокровища <с> просто так не отдадут!» «Может, договорюсь?» <с> «Может, но я не смог!» «Вы их видели?» Я удивлён подался вперёд. «Как тебя сейчас?» Ну, если бы ты был раза в три больше, ха и шире. Далеко м Я за два дня дойду, но грабер сказал, ты до этого на лыжах не стоял. Значит, скорее всего три, если по дороге случайно в пропасть не уедешь. Кстати, хочу предупредить. Начал соскальзывать, скидывай лыжи и падай. Единственная возможность спастись. «Да я не собираюсь. Просто пока спрашиваю». Ха, да я понимаю всё. Поэтому, ха, просто рассказываю». Хитро усмехнулся Ферин и подмигнул мне. «Короче, два-три дня по улице. А потом километров пять по пещере и ещё десять по реке. Только вот пещеру ха, ты хрен даже со своим волком пройдёшь». «Почему?» Спросил я, ловя себя на мысли, что местные пещеры и подземелья меня уже порядком утомили. Почему все твари и гнусные, разумные, гады так любят в них прятаться? Потому что оно затоплено, и в воде живут хищники. А вы как прошли? Мы ту экспедицию три года собирали. Костюмы специальные, оружие, маги и лучшие воины из тех отбитых, кто решился пойти. «Все примерно двадцать восьмые и двадцать девятые уровни тогда были». Ферин выдохнул и задумчиво посмотрел, как дым поднимается и растекается по потолку. «Из двадцати выжило девять. И добыча, признаться, едва перекрыла затраты на операцию». «И давно это было?» «Двадцать три года назад». «С тех пор еще кто-то ходил?» Может быть, но если бы удачно, я бы знал. Их не просто так система туда засунула. Многоликий. Тебе предлагается эксклюзивное задание. Найти троллей. Награда. Три очка умений. Два улучшения навыков 4 до пятого уровня. Усиление связи с Гринтохортом. Срок. Три месяца. Штраф за отказ или невыполнение отключения от системы. «Принять отказаться». «Гимли! Гимли! Что с тобой?» <с cargolica> <с cargolica> а, «Да ничего особенного. Просто система перестала заниматься хернёй и раскрыла карты. Никакой я теперь не неизвестный для неё игрок и, вероятно, никогда таковым и не был». <с Cargolica> «Сука, мля! Ну, давай, Илья, принять или отказаться!» «Эзилий, как ты там говорила?» Убить дракона, и срок тебе год. Вот вообще почти не ошибся. Принять, сука. Нужные тролли. Значит, будут тролли. Гимли. Да, нормально всё. Волк много энергии сожрал. А! -а, -а! Ну так пить надо больше. Перин привстал и наполнил мою кружку вином до краёв. Я кивнул, и залпом её опустошил. Действительно полегчало. «Что ещё тебя интересует?» Увидев, что я прихожу в норму, хозяин снова откинулся в своём кресле. «Мы собираемся напасть на Шринант?» Вообще, я планировал задать вопрос более витиевато и дипломатично, но после полученного задания линза, через которую я смотрел на мир, серьёзно сместилась, и многие вещи вдруг стали какими-то более простыми, что ли. «Я не знаю точно, Гимли. А знал, не сказал бы». Выждав долгую паузу, тихо проговорил Ферин. «Что-то готовится, это точно. Войска собираются, но пока они внутри страны. А куда двинут, на кого и зачем? Да и двинут ли, не знаю. Одно точно, в Донтаре пока безопасно. Для гномов». «Так что предлагаю перейти к следующему вопросу». «Если у меня в голове и были вопросы к моему собеседнику, то сейчас они полностью из неё вылетели». «Давай другое обсудим потом». Я взял бутылку и снова наполнил свою кружку. «А пока вернёмся к троллям. Мне нужно знать всё о дороге туда и адресах всех тех, кто может ещё что-то по этому поводу рассказать». Мы проговорили еще два часа после чего тунир отвел меня в гостевую спальню на второй этаж на автомате я разделся и принял душ даже не обратив внимания какой температура была вода а потом рухнул на широкую кровать в эту секунду меня волновали три вопроса первый почти не важный завтрашний визит в гильдию ремесленников второй жизненно важный подготовка к экспедиции по поиску троллей. Третий, самый главный, философский. Сбой системы, давший мне многоликость. Действительно ли он был? В пользу этого говорило только обращение «Неизвестный игрок» и сама надпись «Сбой». Так себе аргументы, если предположить, что система — заинтересованная страна. Ведь против этого выступают все те задания, которые она мне выдавала, и которые неумолимо подталкивали меня в нужную сторону в сторону развития моей многоликости — Гринтохорту. И если это действительно так, то получается, что всё это спланировано, и у всего этого есть какая-то цель. Пока я двигаюсь к ней, система меня поддерживает. По принципу, всё, что не убивает, делает нас сильнее. В противном же случае грозит страшными карами. Вроде всё логично и неплохо, кроме одного. «А что будет, если конечная цель мне не понравится?» Завтракали мы снова в кабинете Ферина, какой-то незнакомой мне кашей с кусочками мяса и кислыми ягодами. Блюдо оказалось очень вкусным и хорошо насыщало. Запивали мы все это, разумеется, Зоку. «Тебе интересно узнать подробности того, что вчера произошло? Я имею в виду нападение», — спросил Ферин. «Не в приоритете». «Хорошо. Тогда сразу к твоим вопросам». Ферин повернулся к стоящему в метре от стола Туниру. «Рассказывай». «Все оказалось даже проще, чем мы думали». Сразу обрадовал меня помощник. «Не надо ни кого прятаться. Ситуацию я объяснил. Они с радостью пойдут навстречу. В общем, тебе просто надо сдать экзамены. Справишься?» М «Признаться в том, что я очень очень примерно представляю себе суть экзамена, я не решился. Это выглядело бы подозрительно. Наверное, какой-нибудь краткий инструктаж на всякий случай стоит пройти». «Да, они как раз спрашивали, не нужен ли такой. Тогда последовательность следующая. После завтрака идём туда, записываемся. Может, немного придётся подождать, пока освободится кто-нибудь. Он тебе расскажет, что и как». «И сразу на экзамен. И сдашь его, и через три дня придёшь сдавать на второй ранг. Всё». «Охренеть! Так можно было? Причём, если вспоминать моё последнее посещение подземелья гильдии силачей за орка, эксклюзивных заданий мне не светят, так что всё, по идее, должно пройти быстро. А если третий захочу получить?» «Пожалуйста!» — снова взял слово Ферин. «Но там уже надо быть хорошим ремесленником. Пока ты этим не занимался, не потянешь». «Да я просто спросил». Уже с гораздо лучшим настроением, чем в момент пробуждения, я глотнул горячего зоку. «А патролем что?» «Ребята еще занимаются вопросом». Тунир развел руками. «Видишь ли, после того похода господина Ферина и его друзей интерес к этой теме сильно упал». «Если кто и занимается теорией, то в основном для себя, для души, их не найдёшь. А если практикой, то необычно не возвращаются. Но мы работаем». «Спасибо». «Не за что». «Ну что, теперь готов узнать, кого мы с тобой за яйца взяли?» Широко улыбнувшись, спросил Ферин. «Да?» «Тогда слушай». На самом деле, местные разборки мне были абсолютно по барабану. Я, конечно, слушал и даже вежливо улыбался и кивал, но все мои мысли занимали насущные вопросы. Сумеют ли подручные полукровки найти свежие сведения о пути к троллям? Удастся ли мне собрать нужное оборудование и, самое главное, надежную команду для экспедиции? Гильдия ремесленников меня удивила. Я ожидал увидеть то же самое, что и в трёх других, но она отличалась. Сначала я решил, что всему виной территория гномов, но потом стал склоняться к версии, что это из-за её специфики. Тренировочные площадки и полосы препятствий тут тоже были, но на них выделили всего треть привычного места. Остальное же занимали двух-трёхэтажные отдельно стоящие домики. Как я быстро узнал, в них, собственно, и занимались ремеслом. И, вероятно, в них мне никогда не попасть. Впрочем, не больно-то и хотелось. Желание стать крутым мастером и научиться изготавливать топовые артефакты, конечно, присутствовало, но на это ушли бы десятилетия. И если уж заниматься всем этим, то после того, как я разберусь с целями системы относительно меня, да и войну не мешало бы закончить. «Вместе с Туниром мы прошли в административное здание, где меня быстро оформили, даже не взяв 100 золота. Их, наверное, уже внесли». После короткой бюрократической процедуры Тунир ушёл. А меня проводили в один из кабинетов, куда через 40 минут явился солидный гном лет пятидесяти. Своей формой он очень напоминал мне Никаса Круглого, а когда заговорил, сходство стало ещё заметнее. «Латных не люблю!» Заявил он и плюхнулся на стул по другую сторону стола. «Спрашивай!» м hmm, Протянул я, сомневаюсь что этот наставник лучший из тех, кому меня могли привести Тут бы подошел кто-нибудь менее... принципиальный. Но вариантов не было. Не просить же замену. Хотелось бы краткую информацию о первом уровне подземелья Гильдии и инструкцию по его прохождению. «Может, мне его за тебя пройти?» «Точно! Не тот наставник. Но это не мои проблемы. Уплачено. Обычно борзые любят себе подобных. А если нет, пусть Ферин передоговаривается. Всё-таки я ему вчера жопу спас. Я магией владею». «А при здесь это?» «Я думал, это игра такая, и мы просто фразы наобум говорим». «Ха! И какой магией ты владеешь?» «Вот!» Рядом со мной появился волк. Он осмотрелся, облизнулся и лёг на пол. «А, значит, правду говорят, что это именно ты вчера шоу устроил». Лицо наставника не изменилось, но в голосе послышалось, если не уважение, то, по крайней мере, презрение в нём точно поубавилось. «Его Таранг устроил, а я разгребал». «Ясно. Не блатное, значит. Убирай собаку, а то всю энергию высосет. И слушай». Прохождение этого подземелья принципиально отличалось от всех остальных, и поэтому инструктаж затянулся аж на три часа. Однако, по его итогам, я вовсе не был уверен, что мне удастся сдать экзамен с первого раза. Поблагодарив наставника, я получил ключ от подземелья и направился к порталу. «Вы желаете войти на первый уровень подземелья Гильдии ремесленников?» «И еще как!» В какую часть подземелья меня перемещать, система не спрашивала, так как тут был другой принцип, и каждый ученик попадал в индивидуальную локацию. Впрочем, первый уровень особых сюрпризов не таил, и что от него ждать, я примерно представлял. Я оказался посреди большой поляны пустыря диаметром метров в сто. Окружали эту площадку уходящие ввысь скалы, а над ними, по голубому небу, пролетали легкие редкие облака. И вот на этой самой поляне мне предстояло из говна и палок скрафтить и применить целую кучу предметов. Собственно, мы и должны были учить на первом курсе в гильдии, и именно эти занятия я бессовестно пропустил. Очки давали за каждое удачное изделие и за первые два его применения. За первое — десять очков, за второе — пять. Время нахождения в подземелье не ограничивалось. Правда, тут не было еды. Вернее, она была, но её сначала надо было каким-то образом поймать, обработать, а потом приготовить. Инвентарь и магия не работали. Из одежды только трусы. Одна радость — виза уже летала надо мной. Вот только набирать очки она никак помочь мне не могла. Больше откладывать неизбежное я не мог. И, усевшись на большой камень, вызвал меню умений ремесленника — И сразу же встал перед очень серьезной глобальной дилеммой. Некоторые из умений могли мне помочь конкретно сегодня. Например, пошив легкой брони. Но в будущем, даже если я и буду заниматься ремеслом, то точно не собираюсь становиться кожевником. Стало быть, очки, вкинутые в это, просто будут смыты в унитаз. Блин, глаза разбегаются. Из того, что более-менее понятно... Концентрация внимания. Спокойствие крепкая спина, дополнительный лут, поиск лучшего участка жилы, пошив лёгкой брони, пошив средней брони, кузнечное дело, печать мастера, нанесение магических рун на лёгкую броню, ювелирные изделия, изготовление гранат, изготовление стрел, ремонт. И так далее. Насколько я понял принцип, например, прокачка пошива лёгкой брони работает так. При повышении умения мастеру начинают подсвечиваться те участки ткани, где лучше сделать прокол. Также появляется оптимальная длина стежка, нахлёст кусков и так далее. В итоге, при соблюдении всех рекомендаций и использовании правильной ткани и ингредиентов, в том числе выпадающего из монстров лута, вещь получается системной и может обладать какими-то свойствами. А чтобы зачаровать её дополнительно, в ход уже идут умения вроде нанесения магических рун. Геморрой, короче, и вот это точно не моё. Так же, как и ювелирка и кузнечное дело. Если уж дойдут руки, мне больше нравится изготовление гранат. К нему много проходных, но в итоге методом проб и ошибок или спёртого у других рецепта. Ты узнаешь пропорцию нужных ингредиентов, смешиваешь их и засовываешь в пустой корпус гранаты. Хотя тоже сначала надо эти ингредиенты найти или выбить, потом каждый из них правильно обработать. Вообще, умения ремесленника не являлись самодостаточными, как, например, тот же таран или бег в скрытности у других. Чтобы стать по-настоящему крутым мастером после того, как ты их вкачал, все равно нужны годы практики. Этим мне данная ветка развития и не нравилась. Так что брать-то? И вообще, надо ли? Или копить очки до лучших, мирных, времён? Вот опять же, есть целый ряд умений, позволяющие ремесленнику быстрее богатеть. Например, дополнительный лут даёт возможность находить выпавших из монстров наградах дополнительные ингредиенты или предметы. Взять? Можно. «Но у меня и так бабок завались, и это очередная трата очков». «Ах, ладно, хрен с ним, пока вкачаю крепкую спину до пятёрки. Это универсально и пригодится в том числе и в бою». «И вкину единичку в печать мастера. Это что-то вроде подписи, её можно менять раз в год, но самое главное, если её ставить на изделие, то оно как бы становится магическим. Даже если мастер слабый, и его печать ничего не даёт». Поляна реально походила на какой-то заброшенный пустырь. Причем создавалось впечатление, что он собран из кусков разных миров. Где-то кустики и отдельные деревья. Где-то трава, камни или похожая на вулканическую порода. Со скал стекали несколько ручейков, собирающихся в небольшой прудик, где по пояс лежал скелет в лохмотьях, оставшихся от его амуниции. К нему-то я первым делом и подошел. «Ага, как и предупреждали» из толкового только сами кости бедолаги, да куски ткани, которые можно пустить на нитки и тетиву для лука. Последнюю, конечно, лучше делать из других материалов, но на это моих навыков не хватало, и именно для таких лохов, как я, это тело здесь и лежало. Распарывать одежду было проще всего подходящими осколками камней и иглами бегающего неподалеку дикобраза. Ладно, начнем сначала. «Увидишь хороший камень? Дай знать!» — крикнул я Визе. — А еще лучше! Дикобраза завали! — Нет уж, Илюша, давай ты с ним как-нибудь сам, а камней тут полно! Питомица оказалась права. Достаточно быстро я нашел целую россыпь осколков, подходящих для разного рода обработки. Главной чертой для успешного прохождения этого испытания являлась терпеливость. То есть то самое, с чем у меня большие проблемы. — Надо тренировать! — «Следующий час я точил свои инструменты о другие камни, и, чтобы не терять времени даром, стал думать о предстоящей экспедиции к троллям. Минут через десять сообразил, что перед глазами плывут картинки танцующих в фонтанах голых гномок». Вернулся к экспедиции. В этот раз продержался еще меньше и переключился на эльфиик. «Эти по-любому лучше гномок, пусть они и останутся». Когда камни были готовы, а точнее, я задолбался их точить, пришло время изучать деревья. В этом я кое-чего понимал, и подходящие ветви нашлись быстро. Двое из них станут копьями, одна — луком, а другая — дубиной. За дубину очков не дадут. Это на всякий случай, всё-таки оба местных кабанчика выглядят достаточно солидно. Чтобы не испортить и не расщепить заготовки, перед тем, как отламывать их от ствола, я надрубил, надрезал их по кругу у основания. Получилось неплохо, и, усевшись на небольшой камень, я приступил к изготовлению первого оружия. Через полчаса перед глазами возникла вот такая надпись. «Получено деревянное копье. Награда — 10 очков». Сразу же я скрафтил и второе копье, на случай, если что-то случится с первым или одновременной атаки с двух рук. «Пора испытать!» Жертву я приметил уже давно, это был крупный дикий заяц. Он, конечно, быстро бегал и хорошо прыгал, но в ограниченном пространстве долго прятаться не мог, так что удачный результат оставался вопросом времени. Косой оказался быстрее и осторожнее, чем я думал. Он начинал очень быстро улепетывать, едва я поднимал руку. Поэтому через пару минут я стал к нему подкрадываться с уже занесенными копьями. Так, вроде уже можно кидать, но лучше еще шажочек. Блин! Заяц рванул, а я швырнул копья. Черт, оба пролетели совсем рядом, но мимо. Еще и ударились о камне что заметно сказалось на их остроте. Твою мать! После каждого броска точить, что ли? «Придется, а то обидно будет попасть и не пробить шкуру». Я немного поскоблил острым камнем наконечники и снова вышел на охоту. Удача улыбнулась мне с третьего захода, причем попал я сразу двумя копьями. «Деревянное копье успешно использовано. Награда — десять очков». Н «Да... Общество защиты диких животных негодует». «Ведь проще всего набирать нужные очки, именно испытывая новое оружие». Я оглянулся в поисках новой жертвы и заметил утку, севшую на водную гладь пруда. Откуда она взялась? Вроде не было. а, -а, -а пофиг! Утка — это не только вкусное мясо, но и перья, которые точно пригодятся. Вот только спугнуть нельзя». Я немного подточил копья, заранее поднял их над головой и, имитируя медленно идущее на водопое дерево, стал приближаться. Когда нас разделяло метров десять, утка скосила на меня глаз, повернулась с жопой и не спеша поплыла в другую сторону. Я глубоко вздохнул, колыхнул на ветру ветками и снова пошёл. Пернатая достигла другого берега и снова зыркнуло на меня, ехидно покрякивая. Я дернулся, а утка расправила крылья. Оба копья устремились в цель, но только одно слегка зацепило хвост. Дичь взвилась в воздух и тут же взорвалась. Эта провинившаяся виза снесла ее на взлете. «Что ж ты под руку кричишь?» Пух С досады плюнул я и пошел вылавливать одно из копий да собирать медленно оседающие на воду перья. «Сорян, была неправа, исправлюсь!» «Чего хотела-то?» «Да просто сказать хотела, что там заяц отреспавнился, то есть новый появился». и хрен с ним!» Я махнул рукой и забрался в пруд. После неудачи с уткой я поначалу думал отложить охоту, но тут мой взгляд упал на дикобраза. «Точно, блин! Иголки! Лучше его завалить! Как ни крути, а хоть какой-то опыт обращения с этими заострёнными палками получен, и лучше сразу пустить его в дело!» Этот зверь был не таким ссыкливым, зато сался я. Очень уж не хотелось потом выковыривать иголки из всех частей тела. Бродил я за ним медленно и долго, а он, иногда поглядывая на меня и никуда не торопясь, отходил. В итоге мне удалось загнать его так, чтобы метнуть копья из-за самого толстого, растущего на поляне дерева. «Погнали!» Я размахнулся, швырнул копье и тут же спрятался. Раздался виск, а потом частая дробь. Это иголки вонзались в ствол. Я выждал, потом быстро высунулся и швырнул второе копье. «Деревянное копье успешно использовано. Награда — пять очков». «Все! За убийство этим оружием больше ничего не дадут. Следующие пять минут я собирал иглы, а потом занялся зайцем. Из нужных ингредиентов для дубления кожи я нашел только немного соли. Но тут от меня многое не требовалось, поэтому, вырыв рядом с прудом небольшую ямку, я прямо там замочил шкуру в солевом растворе. Для соблюдения хоть какой-то видимости реального процесса требовалось время, и, выжидая его, я принялся изготавливать лук. Ошкурил палку, сделал бороздки под тетиву и небольшой желобок под стрелу, после чего раздел труп и из остатков материи стал мастерить веревку. Точнее, две. Через час закончил, и ещё через десять минут получил сообщение. «Примитивный лук изготовлен. Награда — 10 очков». «Примитивный? <связывающий> По-другому и не скажешь. Хотя нет, можно сказать. Говёный. Да много чего на самом деле можно сказать про моё изделие. И, пожалуй, примитивный <связывающий> — самый лестный из эпитетов». «Ты уверен, что хоть кого-то сможешь из него подстрелить?» Виза лежала на камне, и ее большие оранжевые глаза скептически оглядывали оружие. не «Хочешь, я кого-нибудь поймаю, еще живого принесу, а ты с метра будешь в него стрелять? Так хоть стрела точно долетит!» «Это не спортивно!» хм, как знаешь, если что, я здесь, слежу за шухером!» С этими словами Виза закрыла глаза и растеклась по камню. Следом за самим оружием пришёл черёд стрел. И их я сделал аж три вида. Деревянную и с наконечниками из камня и игл дикобраза. Засчитали, правда, только общий тип изделия, и заработал я на этом всего лишь десять очков. А вот дальше предстояло самое интересное — полевые испытания. Отреспавнившаяся утка уже ждала меня в пруду. Взяв в руки каменную стрелу, я побрёл к пернатой вот главное успеть выстрелить до того, как от натяжения лопнет тетива. Что с моей недюжиной силой и привычкой стрелять мощно, рассчитать очень сложно. Я снова дошёл до прежнего места, глубоко вздохнул и, натянув тетиву, выстрелил. Разумеется, попал. Вот только не убил. Утка забила крыльями и попыталась улететь. Вышло не так быстро, как в прошлый раз. Я успел выстрелить снова. И удачно. Эрнатая рухнула назад в пруд. Я ломанулся к ней, и когда между нами оставалось меньше пяти метров, саданул ещё раз. «Примитивный лук успешно использован. Награда — 10 очков». За использование стрел, ожидаемо, ни хрена не дали. Но и так неплохо вышло. Лук оказался не таким уж и говёным. После удачной охоты я снова сменил род деятельности. Сначала насадил мясо на вертел. За пламени с помощью камней мне тоже накинули 10 очков. А пока оно жарилось, приступил к крафту первого кожевенного предмета. Им должен был стать бурдюк. В теории, дело в понты. Выловить из сольвого раствора шкуру зайца, очистить её от всего лишнего, вырезать кусок нужной формы и сшить. Задание для первого класса на труде, которое заняло у меня два часа. А также стоило куча порезов, уколов и сожгло целый пучок нервных клеток. И это при том, что некоторое время назад я выпил эликсир «Ловкие пальцы». Без него, вероятно, у меня вообще хрен бы чего получилось. «Готово!» — громко заявил я и поднял бурдюк над головой. Ничего не произошло. «Система! Я сделал!» Ничего. а, -а, -а Может, она просто не понимает, что это?» Я подошёл к пруду и налил в тару воду. По-прежнему ничего не происходило, а из достаточно солидной прорехи на шве струйкой протекала вода. «Сука!» Я вылил воду, зачерпнул немного глины и замазал брак. Потом, придерживая глину пальцем, снова наполнил своё изделие. «Некачественный бурдюк изготовлен. Награда — 10 очков». «Сама ты некачественная!» Я развернулся и швырнул бурдюк как каменную стену. Это был последний раз, когда я взял в руки иголку с ниткой. О, зато теперь понятно, зачем нужно умение ремесленника спокойствие. Таким неустичным ребятам, как я, без него в этом деле ловить нечего. Чтобы прийти в себя, я пообедал подгоревшим зайцем и запил его ледяной рудниковой водой. «Ладно, что там дальше?» Дальше, из прутьев, я изготовил две корзины и лапти. Засчитала. Срубил еще одну толстую ветку, проковырял в ней дыру, вставил подходящий по форме камень и положил конструкцию в воду, чтобы дерево набухло. К моему искреннему удивлению, полученную корявую хреновину, система посчитала даже не за молоток, а за каменный топор. Тут уж я выпендриваться не стал и попросил Визу помочь. В итоге она ранила воскресшего зайца, и я его добил, получив баллы за использование чуда инженерной мысли. Дальше я сделал кирпич и шикарную глиняную статуэтку Грифона. в Шутка. Только кирпич. Пробовал еще кружку, но не смог. Также почему-то не засчитала вполне сносную тарелку, видимо, потому что она треснула при обжиге. Ладно, вернусь к этому, если не будет хватать очков. Кроме того, мне зачли изготовление простейшей ямы-ловушки, когда в нее попалась крупная мышь и что-то типа ножа. Потом мой взгляд упал на сиротливо валяющийся бурдюк, и в голове появилась идея. Я осторожно распорол горлышко, подровнял камнем края и со вздохом нахлобучил эту грязную, мокрую хрень на голову. «Шляпа изготовлена. Награда. Десять очков». «Во!» Даже не некачественная! Дальше сделал удочку и, как ни странно, даже сумел поймать в пруду две рыбины. Или одну и ту же, так как первую отпустил. Из остатков ткани и прутиков получилась сеть. Ей я еще дважды выловил все ту же многострадальную рыбу. Теперь пришел черед вырезания из дерева предметов, требующих большей точности и сноровки. И тут снова мне здорово помогли ловкие пальцы. Сначала у меня получилась ложка, причем настолько красивая, что я захотел прихватить ее на память. Потом я вырезал круглый диск, проковырял в нем дырочку, пропустил нитку, а на самом диске аккуратно вывел печать мастера. Ха, у и еще один знак. Полученный волшебный предмет я с трепетом надел на шею. «Магическое ожерелье изготовлено. Награда. 10 очков». «Отлично! Илья, крутой артефактор!» «Илья, криворутий тормоз! Сколько мы здесь еще торчать будем? Я жрать хочу!» «Иди зайца поймай!» «О, солнышко появилось! Пойду погреюсь!» И Виза, взмахнув крыльями, перелетела на выступ в скале, куда упали лучи солнца. «Точно!» Я вспомнил подсказку наставника и принялся искать глазами подходящий плоский камень. «Вон он!» Понимая, что время ограничено, я быстро разделил его ветками на равные секторы и принялся царапать цифры от 1 до 12 После чего установил в центр длинный камень. Успел вовремя. Лучи солнца как раз упали на… «Солнечные часы изготовлены. Награда. 10 очков». «Замечательно!» Я быстро схомячил заячью ногу и вернулся к ювелирке. На очереди ждало колечко. «Сначала аккуратно вытащить» потом накорябать печать мастера и примерить на палец. «Магическое кольцо изготовлено. Награда — десять очков». «Моя прелесть!» «Так, что там еще?» а, -а, а Я подбежал к пруду и достал из воды череп. Выкинул из него рака, аккуратно нацарапал на лбу свою любимую руну, а потом установил на подходящее возвышение. «Тотем изготовлен. Награда — десять очков». Дальше я сделал волшебные серьги. Главное, после выхода отсюда не забыть залечить уши, чтобы зараза не попала. И свистульку-манок. И как только в нее дунул, кроме сообщения о десяти полученных очках, увидел долгожданную надпись. «Вы набрали достаточное количество очков для сдачи экзамена. Желаете покинуть подземелье?» «Конечно, блин! Не мог же мне соскал собирать!» «Кстати, так и не сварил ни одного зелья» ну не беда, меня ещё ждёт второй экзамен. Там всё будет ещё веселее. Но перед этим мне надо кое-что сделать, раз уж я наконец дошёл до гильдии ремесленников. Вернуться!»